Мрамор холодно моё к вам сердце. Да если бы я не знала и не видела, что вы обмануты, ослеплены любовью, я никогда бы не простила вас. И флорела удалилась. Оскорбленный вандолину, разорвав клочки записку, в бешенстве ушшёл из сада и напрасно на балконе прождала фелюсиана. Но тут узнать она решила, Кто виновник этих бед Вызвала тайком на утро Вандолина в дом к себе? Сеньор, здесь ваша честь задета. Скажите, вы писали это? Сеньора, нет. Клянусь, не я. Как смел бы я. Письмо подложено, не понимаю ничего. Альберто нам принес в вот вас Альберто невозможно... Вот почему она вчера была со мною так жестоко. Оскорблена была глубокая записка этой сестра. Я в жизни никогда бы не дал подобного ответа ей. Меня, Альберто, значит, предан. Да, без сомнения. Злодея, ну за что? Зачем? Ясна причина. Он сам влюблен в сестру мою. Несчастный, ну Нет, нет. Не надо, Вандолино, Вы репутации сестры таким поступком повредите. Нет, жизнь его вы пощадите и потерпите на поры. Сама управлюсь я с танцором. Он потанцует у меня. Не позже завтрашнего дня он будет выгнан прочь с позором. Мой долг повиноваться вам. А ваше счастье я устрою. Сама поговорю с сестрою и вам ответ ее отдам. Вы ночью приходите смело, в саду вас будет ждать Флорелла. Распростившись с вандолину, тут дворецкого Корнехо призвала Фелесиана. Мои услуги вам нужны. Корнехо, ты слуга надежный? Надеюсь, в том сомнения нет. Тебе доверю я секрет, но ты не выдашь. Как возможно? Но чтобы никто и никогда, не, ты слышишь, не узнал об этом, мне надо сбить с Альберта спесь. Уж слишком взял он волю здесь и загордился от успехов. Тебе ларец хочу я дать. Снесешь его к нему секретно. Ларец? Зачем? И незаметно к нему поставишь под кровать. Понимаю всю интригу. Вступай же с Богом. И не прочь я в этом деле вам помочь. Ух, мы и проучим прощавыгу. Обманом за обман плачу. Месть только будет справедливой. Я жду ее нетерпеливо. О, как я отомстить хочу. Для женской мести нет предела. Не успокоюсь до тех пор, пока изгнание и позор не испытает он всецело.